Глава 3. Воронка контакта с клиентом. 7 шагов к сделке. Поговорим о воронке контакта с клиентом. Наверное, каждый из вас знает, что существует воронка продаж. В верхней части она расширена, это входящий поток клиентов, который двигается вниз по определенным этапам в зависимости от специфики вашего бизнеса. И внизу, там, где есть сужение у воронки, это то, что мы получаем на выходе, то есть наши продажи. Поэтому и название такое воронка. Точнее было бы, конечно, называть сито продаж, но воронка так воронка. Конечно же, мечта любого бизнесмена, владельца компании, менеджера по продажам, чтобы эта воронка существовала в форме трубы, чтобы сколько клиентов заходило в воронку, столько и выходило покупателей. Так вот. Когда мы говорим о коммуникации с клиентом, мы тоже должны составить такую воронку. Воронку коммуникации с клиентом. Она состоит из этапов. Они могут меняться в зависимости от специфики вашего бизнеса. Мы с вами будем двигаться по воронке, состоящей из шести этапов. Нулевой этап — это подготовка к диалогу вообще. Когда мы будем говорить о подготовке, мы выясним, какие выгоды и ценности несет ваш продукт или услуга, откуда пришел клиент, Что он уже мог о нас знать. Дальше мы будем говорить об установлении контакта, приветствии и формировании доверия. Потом разберемся, как выявлять боли, потребности клиента, какими мотивами он может руководствоваться при покупке. После этого перейдем к презентации и в заключении поговорим о вопросах, сомнениях клиента и закрытии сделки. Наша воронка будет выглядеть следующим образом: 0. Подготовка. Первое. Установление контакта. Второе. Формирование доверия. Третье. Прояснение мотивов и потребностей. Четвертое. Презентация. Пятое. Работа с вопросами клиента и его сомнениями. Шестое. Закрытие сделки. Такого рода воронку для своего бизнеса вам нужно выстроить так, чтобы на стадии установления контакта или приветствия поменьше сливать клиентов. И на этапе выявления потребности поменьше сливать клиентов. И во время презентации поменьше сливать клиентов. Ну, вы поняли. Сделать так, чтобы в итоге покупку совершили как можно больше людей. И от того, насколько эффективно мы будем перемещаться из этапа в этап, и будет зависеть количество и качество наших продаж. Что важно понять? Этапы воронки контакта с клиентом из телефонных продаж применимы в переписке, но это не означает, что мы можем просто без разбора взять контент из телефонных продаж и перенести его в переписку. Нет, уважаемые слушатели. В переписке есть свои нюансы, которые не работают в телефонных продажах и наоборот. Например, в переписке очень много клиентов сливается на стадии приветствия или установления контакта, когда мы Просто пишем клиенту «Привет» или «У меня к вам взаимовыгодное предложение». Если вы строите приветствие так, что на него нет желания отвечать, никто не ответит. Поэтому мы будем двигаться по этапам, говорить о том, какие здесь могут быть ошибки, подводные камни и как лучше поступить в контексте переписки. Как создать приветствие, на которое вам бы с удовольствием отвечали. Чтобы, выявляя мотивы и потребности, вы так задали вопросы, чтобы на них быстро ответили. А приступая к презентации, вы ее отправляли в таком виде, чтобы она была понятна клиенту. Выводы. Мы поговорили о том, что коммуникация с клиентом строится по принципу воронки, состоящей из определенных этапов. Чем эффективнее мы будем отрабатывать каждый из этапов, тем больше продаж мы в итоге получим. Вместе с тем мы должны учитывать нюансы переписки при прохождении каждого из этапов. Не все, что применимо в диалоге с клиентом при телефонном звонке, применимо в переписке и наоборот. Об этих нюансах мы будем говорить в следующих главах. В каждой мы разбираем каждый этап подробно, и мы настаиваем на том, чтобы вы проходили этапы последовательно, даже если уверены, что вы ас в каком-то из шагов.